Глава шестая. Входя в комнату, я мельком взглянул на себя в зеркало. Я был весь в пыли от штукатурки, рука в пальто оторван, а брюки изодраны в клочья, на лице запекшейся кровь, под глазом синяк, а на шее, куда приложился своим огромным кулачищем нет, огромная красная опухоль. По сравнению с элегантным паркером которого мне пришлось поддерживать под руки, я выглядел ужасно. Гормон неподвижно сидел в кресле и смотрел на дверь, постукивая своими толстыми, как с сардельки пальцами, по ручке кресла. Его каменное лицо ничего не выражало. Чуть подальше у камина сидела Ведорекс, поджав губы. Ее глаза были широко раскрыты при виде такой шальной компании. Она была в белом халатике, который едва скрывал ее прелесть. Я плюхнулся в Шестерфилдовское кресло. Веда и Горман молчали, напряжение в комнате нарастало. Мне пришлось немного пришибить Паркера, когда он полез на меня с кулаками, проинформировал я их. Вы взяли это? Спросил Горман, не глядя на Паркера. Нет. Я встал, налил себе виски и снова расселся в кресле. Я знал, что не вернулся бы в этот дом, если бы отдал пудреницу Паркеру. Но эта игра с сейфом заставила бы меня потерять и веду. Я не собирался этого делать, не отведав всех ее прелестей. Гормон по-прежнему не двигался и продолжал барабанить по ручке кресла. Я бросил быстрый взгляд на веду, Теперь она немного расслабилась, хотя мускулы на ее щеках поддергивались, а уголок рта казался отвисшим вниз. Я глотнул виски. После прошедшей передяги мне очень хотелось как следует надраться. Все это время Паркер тихо постановал. Никто не смотрел на него. «Я не взял это», — буркнул я Горману. «Я объясню, почему». «Вы оказались правы с самого начала. Я умен и хитер. Вы и ваш приятель пытались надуть меня. Вы решили, что вам вдвоем удастся обмануть такого сопляка, как я. Ваша идея была неплоха, но немного недоработана. Она могла бы сработать, но не потому, что вы узнали ответы на все вопросы и скрывали их от меня. Вы обратились ко мне, зная, что я сижу на мели, не поэтому вы решили купить меня». Вы знали, что копы лишь ждут случая, чтобы упрятать меня за решетку. Но вы промахнулись, не зная, как далеко я могу пойти ради денег. Вы знали, что я был замешан в паре грязных дел, но даже это помешало вам открыть свои карты и объяснить мне, что именно вам нужно у Бред. Вы думали, что я ухвачусь за ваши предложения руками и ногами и ни о чем не стану раздумывать. Но этого не произошло. Горман. Взлом сейфа не испугал бы меня, но вы об этом не подумали. Веда неожиданно шевельнулась. Возможно, что это был предупредительный жест, а может быть, она просто отсидела ногу. Я не знал. И я продолжал. Неужели вы думали, что я поверю в прогулку во сне и в кинжал Твелени? Я твердо знал, что пудринца принадлежит Бретту, но вот по той или иной причине нужна вам. Мне безразлично, зачем она вам понадобилась. Мне нужны были от вас только деньги. Это все, что интересовало меня. Но вы не смогли понять этого. Если бы вы с самого начала рассказали мне, что в коробке вместо кинжала лежала бомба, я бы знал, что и в какой последовательности делать. Но вы мне... Ничего не сказали. А когда я узнал, что это бомба, я заволновался от неожиданности. Все произошло в одно мгновение. Я услышал тихо и тихо, не понял, что в коробке бомба. Я только что открыл сейф, но все мои мысли были заняты одной лишь бомбой. Я сунул ее в сейф, запер его, и в этот момент вошел сторож. Я видел пудреницу, но я не успел даже прикоснуться к ней. Она была там, когда я запирал сейф, На меня могли схватить. Замешкайся я хоть на секунду. Сразу же явился второй сторож, и началась свалка. И тут, на мое счастье, сработала самоделка, сконструированная вами. Дверь сейфа вырвала, и сторожей убила. Я в это время валялся на полу после хорошего удара одного из сторожей, и это спасло меня. Это была хорошая бомба, Горман. Кто бы ни сделал ее, он может гордиться. Спустя некоторое время... Я пришел в тебя, но ни сейфа, ни пудреницы уже не существовало. Я внимательно все смотрел вокруг, но ничего не нашел. Я побежал к машине. По дороге меня чуть не сожрала собака, но спасибо Паркеру за его отличную стрельбу. Он убил ее. Я привстал и вновь наполнил стакан. Паркер держался за челюсть, Об его глазах светилось бешенство. «Он лжет!» — выпалил Паркер. «Я уверен, что он лжет!» «Будем надеяться, что он лжет!» — хрипло вздохнул Горман. «Иди и убедись сам!» — спокойно произнес я. «Заодно взглянешь на то, что осталось от двух сторожей сейфа. Это называется убийством, Горман». «Не стоит говорить о них». — проронил Горман. — Меня интересует только пудреница. — Почему вы оставили ее в сейфе, когда услышали, что идет сторож? — Я был бы последним идиотом, если бы позволил ему застать себя возле сейфа, — ответил я Горману. — Разве я не прав? Судите сами. Если бы меня поймали и ничего не нашли, это одно дело. У меня все-таки голова на плечах, а не качанка пустая. Я думал взять ее после того, как обезврежу сторожа. С другой стороны, вы могли бы положить ее в карман и рискнуть, заявил Горман. Неужели он думает, что я вернулся сюда с пудреницей в кармане? Неужели он считает меня таким молокососом? А пусть думает, что хочет, подумал я. «Можете обыскать меня», — предложил я. «Обыщи его», — кивнул Горман паркер Паркер подошел ко мне, как будто собирался разорвать меня на куски. Я чувствовал его горячее дыхание на своей пострадавшей шее. Его руки шарили по моему телу. Очень неприятное ощущение. Я все время ожидал, что он укусит меня. Ничего нет. Со злостью выпалил он. Похоже, что эта крыса действительно не взяла пудреницу. Я встал и отошел от него подальше. Я понимаю, ребята, о чего вы разозлились, но не ругайте меня слишком сильно. Я сделал все, за что вы мне заплатили, но вам не пришлось хоронить меня. Паркер повернулся к Горману. «Я говорил тебе, что не стоит связываться с этим подонком. Я тебя предупреждал, не так ли? Я тебе говорил, что нам не годится человек с его репутацией. Ты знал, что он слишком хитер. Смотри, в каком мы сейчас положении. Мы не знаем, лжет он или нет. Мы даже не знаем, взорвана эта штука, или он где-нибудь ее спрятал». «Не волнуйся, Доминик», — сказал Горман и посмотрел на меня. «Он прав, мистер Джексон». Мы не знаем, лжете вы или говорите правду. Но мы можем это узнать. Он опустил руку в карман. Вороненый ствол автоматического пистолета уставился мне в грудь. Пистолет казался игрушкой в его лапе. И не думайте, что я не стану стрелять, мой друг. Никто не знает, что вы здесь. Мы можем зарыть вас в саду, и вас никогда не найдут. Так что не пытайтесь шуметь или шутить. Я рассказал вам все, что произошло. Если вы мне не верите, это ваше дело. Махая пушкой перед моим носом, вы ничего не добьетесь. Сядьте, мистер Джексон, мягко приказал Горман. И давайте поговорим. Внезапно он вспомнил, что в комнате находится Веда. Оставьте нас, моя дорогая, попросил он, нам надо поговорить с мистером Джексоном без свидетелей. В это быстро вышло. Мне показалось, что комната без нее опустела. Я прислушивался к звуку ее шагов на лестнице, но услышал совсем другой какой-то свист, наклонился. В голове вспыхнул яркий прожектор. Боюсь, что наклонился я слишком поздно. Замечтался. Перед тем, как Паркер нанес мне удар, я заметил, что часы над камином показывали 10 минут 12. -го. Когда я снова взглянул на них, они уже показывали половину 12. -го. А Паркер в это время лил воду на мое лицо. Я покачал головой и вновь взглянул на часы. Голова разламывалась от боли, я чувствовал тошноту. Больше всего меня беспокоило то, что я был привязан к креслу. Горман наблюдал за мной, стоя у камина, а Паркер склонился надо мной с кувшином в руке и злорадно ухмылялся. «Теперь, мистер Джексон, — ласково сказал Горман. Давайте поговорим о пудренице. Вы скажете мне правду, или я уговорю вас сказать мне ее по-другому? Ничего нового насчет пудреницы мне неизвестно, братец, ничего. Лживость вашего рассказа очевидна, промолвил Горман. Никто не поверит, что вы оставили пудреницу в сейфе, если вам удалось открыть его. Вы ее взяли, это несомненно. Вы могли спрятать ее в комнате, если опасались схватки со сторожем, но вы никогда бы не оставили ее в сейфе, мистер Джексон. Конечно, он был прав, но доказать этого он не мог, и я усмехнулся. Я оставил ее в сейфе. Меня испугала бомба, о которой я не знал. «Разрешите я попробую изменить канву вашего рассказа», сказал Горман, направляясь ко мне. Я внимательно наблюдал за его приближением. Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что в таких делах не стоит связываться с женщинами. Я смотрел на его поросячью морду и уверял себя, что поступил как дурак, вернувшись в этот вертеп. Я должен был предвидеть, к чему это может привести. Затем я вспомнил о Веде в белом халатике и решил, что я не такой уж дурак. Горман стоял передо мной, и глаза его блестели, как мокрые камни на мостовой. Вы скажете мне, что вы сделали с пудреницей, или я задушу вас? Я тщательно осмотрел ее. Пудреница была покрыта тонким слоем пыли. Я попытался вырваться, но веревка удержала меня. Толстые пальцы сжали мой подбородок и шею. «Вам лучше будет сказать мне всю правду, мистер Джексон!» — шепнул он мне в ухо. «Где пудреница?» Я взглянул на Паркера, стоящего возле камина. Он следил за мной и злобно улыбался. «Мне нечего сказать тебе, братец!» — повторил я в ожидании, когда же он сдавит мою многострадальную шею. Он так и сделал. В висках билась кровь, в ушах звенела, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Где же пудреница, мистер Джексон? Откуда-то издалека доносился голос Гормана? Я ничего не ответил, и он еще сильнее сжал мою шею. Нет ничего хуже, когда вас душат. Наступил полный провал сознания. Океан воды лился на мое лицо, я приподнял голову. Рядышком стоял Горман, тяжело дыша. «Вы дурак, мистер Джексон, — пробурчал он, — очень большой дурак. Скажите мне, где пудреница, я отпущу вас, заплатив хорошенькую сумму. Я постараюсь поверить вам, где пудреница?» Я дернулся, пытаясь вырваться из его рук, но они крепко сжимали мое горло. После нескольких минут тщетного сопротивления я вновь потерял сознание. Когда я открыл глаза, часы над камином показывали 10 минут первого. В комнате было тихо и спокойно. От настольной лампы лился мягкий расслабляющий свет. Не поворачивая головы, я осмотрел комнату. Паркер сидел возле лампы, читая книгу. К моему большому удивлению, он, оказывается, умел читать. Изо рта у него торчала толстая сигара, Гормона в комнате не было. Возле рук Паркера лежала тяжелая плеть. Я не пытался заговорить с ним. Я понимал, что если он почует, что я очнулся, то снова примется за работу. Надо мной. Моя шея дико болела, как будто на нее свалился Эмпайрстайд-Долдинг. Я услышал, как отворилась дверь и закрыл глаза, притворяясь лежащим без сознания, Я узнал ее запах, когда она прошла мимо меня. Веда подошла к Паркеру. Тебе здесь делать нечего, резко бросил он. Что тебе нужно? Тебе пора, парабаненький. Он сказал что-нибудь. Пока нет, но скажет, будь уверен. Он утверждал это слишком самоуверенно, слишком. Он до сих пор без сознания? Не знаю. И это меня не интересует. Иди спать. Веда подошла к креслу и остановилась возле меня. Она сменила свой халат, и теперь на ней была все та же одежда канаречного цвета. Я взглянул на нее. Она была бледна, и ее глаза лихорадочно блестели. На мгновение наши взгляды встретились, и она тут же отошла. Он все еще без сознания, — соврала она Паркеру. Он очень ужасно выглядит. Я почувствовал дрожь во всем теле. Будет еще хуже, если ничего не скажет по возвращению Гормана. Убирайся, тебе здесь не место. Где Корнелиус? Он отправился в дом Бретта, чтобы что-нибудь найти или узнать. Ну что он может там найти? Разве туда не прибыла полиция? Откуда я знаю? Голос Паркера звучал раздраженно. «Иди спать!» Я не хочу видеть тебя здесь с ним. Ты не сердишься на меня, Доминик. Я очень медленно повернул голову, чтобы видеть ее. Она стояла перед ним, касаясь рукой плетки, и не сводила глаз с его лица. У меня заболели глаза. Нет, не сержусь, — ответил он. Иди спать. Тебе здесь нечего делать. Ты думаешь, что он спрятал ее? Паркер сжал кулаки. «В том-то и дело, что не знаю. Вот тут у него преимущество. Все пропало, все планы, и мы ничего не узнаем». Он в отчаянии постучал по столу. Напрасно Корнелиус доверился этому негодяю. Да, теперь она держала плеть в руках. Но Корнелиус может и не попасть в дом, не так ли? Не понимаю, зачем он уехал. Он ничего не сможет сделать. Я говорил ему... Он не стал слушать, он не успокоится, пока все не узнает. Если он ничего не выяснит, он убьет Джексона. Я не сомневаюсь в этом. Она отступила на шаг назад и посмотрела ему на ноги. А это что такое? Это был обычный, спокойный вопрос. Он отдурачил Паркера и почти отдурачил меня. Паркер наклонился, чтобы посмотреть. Его затылок стал отличной мишенью. Он кнулся лицом в пол, даже не пикнув. Веда отступила назад и, закрыв лицо руками, выбросив прочь плеть. «Мне нравится ваш поступок», — похвалил ее я. Она повернулась ко мне. «Что случилось?» — спросил я. Она продолжала изумляно смотреть на меня. «Мне больше ничего не оставалось делать», — призналась она не могла позволить им замучить вас? Это верно, скромно согласился я с ее словами. Как насчет того, чтобы развязать меня? Она быстро взяла нож и подошла ко мне. У меня на улице есть машина, если бы я знала, куда ехать. И она перерезала веревку. Не хотите ли уехать со мной? Я знал, что теперь она не сможет остаться здесь, но я хотел услышать... Так она скажет об этом?» «А что еще мне остается делать?» нетерпеливо произнесла она. «Если Корнелиус застанет меня здесь после того, что я натворил, то я не знаю, что он со мной сделает». Я встал на ноги. «Все идет прекрасно», — заявил я, растирая пальцами шею. «В тот момент, когда я вас впервые увидел, я понял, что мы предназначены друг для друга». Мы будем великолепными партнерами. Я налил в себе виски. После выпивки мне всегда становится намного лучше. Мы поговорим, как только выберемся отсюда. Но не могу же я уйти отсюда в таком виде, где Паркер держит свою одежду. Наверху, кстати, а с ним все будет в порядке? Несомненно. Правда, ему придется поваляться в таком виде еще пару часов. Подождите меня, я ненадолго. Я подошел к Паркеру, вытащил у него пистолет и сунул его в карман. Переодевание заняло несколько минут. Костюм пришелся мне в самый раз, лишь пиджак чудежал в плечах. Я разыскал белый шелковый шарф и обмотал им шею, чтобы не было заметно кровоподтеков. Голова и шея по-прежнему болели, но чувствовал я себя гораздо лучше. Я спустился вниз. Веда все еще ждала меня. Она была бледна... А на ее лице застыло тревожное выражение. Я мельком взглянул на паркера. Ему предстояло валяться без сознания по меньшей мере два часа. Вот и все, улыбнулся я ей. Куда мы поедем? В Санта Медину это неподалеку. Когда мы узнаем друг друга поближе, мы обсудим наши планы. Что вы возьмете с собой? Мой чемодан уже в машине. Похоже, что вы заранее приготовились, да? Как только уехал Корнелиус, я решила, что мне делать. Мое сердце забилось сильнее. Не знаю, что и думать, почему это вы готовы уехать со мной. Она промолчала, не взглянув на меня. Тогда в путь, — сказал я, поняв, что ответа не будет. «Поцелуй меня», — прошептала она. «Ну, этого-то хотел и я. Когда она прильнула ко мне, я весь задрожал от возбуждения». Едва открыв дверь, мы резко остановились. Перед нами стоял Горман и молча глядел на нас. Он был изумлен так же, как и мы. Моя реакция оказалась более быстрой. «Руки!» — приказал я. Горман поднял руки. Его маленькие глазки бегали от меня к Веде, обратно его лицо выражало полное спокойствие. В машине сидел Макс. Он удивленно смотрел на меня, а глаза были наполнены страхом. «Вылезай», — скомандовал я ему, — «у Гормана в правом кармане пистолет, забери его». Макс вышел из машины, обошел Гормана и вытащил из кармана пистолет. «Возьмите оружие у Макса», — попросил я Веду. Она подошла к Максу и взяла пистолет. «Ты дура!» — буркнул ей Горман. «Ты еще об этом пожалеешь, я тебе сделаю козьи рожки!» «Заткнись!» — выдал я. «Она едет со мной!» «Вам повезло, мистер Джексон!» — спокойно заметил он. «Но я еще найду вас и тебя тоже, Веда!» Горман вполне владел собой, и от этого казался еще опасней. — Идите и разделите компанию с Паркером, ему там одному скучно, заодно отдайте мне ваше кольцо, мне предстоят расходы. Он посмотрел на свой бриллиант, затем на меня. — Если он вам нужен, возьмите его, и он сложил свою громадную лапу в кулак. — Вы забыли, что я вооружен, — заметил я. — Человек с револьвером всегда прав. Ну не в таком положении, как вы, мистер Джексон. Ладно, приятель, гони кольцо. Он не двигался. Я почувствовал на себе взгляд Веды. Если я позволю этому толстому головорезу уйти, я много потеряю. Кроме того, мне было нужно его кольцо, но я понимал, что самому мне его с руки не снять. Слишком опасная операция — подстригать ногти у динозавра. Простите меня, толстячок, униженным тоном заныл я. Но я так хочу иметь ваше кольцо на память, на добрую память. И если вы не протянете руку, то протянете ноги. Закончил я свой монолог уже совсем другим тоном. Он удивленно посмотрел на меня. Рот его непроизвольно дернулся. Это был единственный признак гнева, который я смог уловить. Горман понял, что я не шучу. «Что же, возьмите его, мистер Джексон», — произнес он и, сняв кольцо с пальца, швырнул к моим ногам. «Но при следующей встрече вам придется еще хуже». Я поднял кольцо и положил его в карман. Это была шикарная вещь, и теперь она принадлежала мне. Мы уехали, а он долго смотрел нам вслед. За рулем находилась Веда, Ее машина, открытый двухместный лимузин, быстро увозила нас от этого проклятого дома. Пока толстяк не остался далеко позади, я держал пистолет в полной готовности на коленях. Я чувствовал, что нам еще предстоит встретиться.